Глава двадцать седьмая. Время, казалось, издевается. Оно летело с такой скоростью, что я только и успевала, что вставать, бежать на занятия и приползать обратно. В выходной день, который нам выделила Академия, я просидела, обложившись учебниками и корпя над новыми знаниями. Чем ближе подбиралась сессия, тем больше мне вспоминались слова ректора о том, что с меня спрос будет больше». Из всего происходящего радовало только то, что с магией за эти недели проблем не было. Мы с Лакруа ещё три раза выбирались на тот самый соседний островок для того, чтобы я выпустила пар. И... не знаю... Кейн будто бы менялся в эти моменты. Он ограждал меня от опасности, которая могла возникнуть во время слива силы. Не подкалывал, помогал расслабиться... Но стоило встретиться с ним в коридоре или сцепиться на занятия по пирамантии, Боги как будто с разными людьми общалась. «Может, у него есть брат-близнец?» — хихикала Триша, когда я поделилась с ней своими мыслями. «Ага, три штуки». Я со вздохом упала лицом в подушку. Голос зазвучал приглушённо. «Один дружелюбный и заботливый, который и с магией поможет, и от ненавистного жениха избавит, и даже артефакт с шеи сорвёт». а другой только и может, что издеваться и подкалывать. «А третий?» — со смехом уточнила подруга. «А третий?» Я прикусила язык, чтобы не сказать «милый и притягательный». «Может, это он так к тебе свой интерес проявляет?» Не обратив внимания на заминку, вновь заговорила Триша. Теперь настал мой черёд смеяться. Я перекатилась на бок и с улыбкой протянула. «Ага». Вначале я нравлюсь Джейми, теперь ко мне проявляет интерес Кейн. Не кажется ли тебе, подруженька, что слишком много любви ты вокруг меня нарисовать пытаешься? Ну, а почему бы и нет? Чародейка откинулась на спинку стула, испытывающая на меня глядя. Ну, или есть какая-то выгода, которую ты можешь ему принести? Вот это уже больше похоже на правду, хмыкнула я, прикрывая глаза. Боги, как же я сегодня устала. мы обе затихли я обдумывала сказанное тришей и свои домыслы с лакраи в самом деле возникала какая- то странная двоякая ситуация но разбираться с ней у меня пока не было ни сил и ни желания ничего себе тихо протянула подруга выдергивая меня из мыслей звучанием своего голоса смотри что появилось на подоконнике стояли две деревянные коробки стипендия «Так она же ещё пару недель назад должна была прийти», — пробормотала я, поднимаясь. «Я уже решила, что мы обе не заслужили в этом месяце». «И не получили объяснения?» — приподняла брови Триша. «Разговоров о стипендии у нас с ней не возникало. После первых начислений в пять серебряных монет я и вовсе махнула рукой на это дело. Сильно дело не поможет, только нервы трепать. А если нам пришла стипендия», Подруга взяла с подоконника коробочки. «То значит, у меня получилось?» «Что получилось?» Я сонно потерла глаза, мозг совершенно отказывался работать. Но я старалась расшевелить себя. «Помнишь, я у тебя бумагу брала, которая тебе с деньгами в прошлый раз пришла?» Триша протянула мне одну из коробок и улыбнулась. «Я была с ней у ректора. Показала твою и свою, попросила разобраться. Казначейство таки воровало». На насколькоко я могу судить, ну по тяжести вот этой коробки виноваты уволены, а выплаты восстановлены, пусть и с запозданием. Хочешь сказать, что до тебя никто не говорил об этом ректору, — уточнила я, открывая крышку и ахнула: Триша, десять золотых! За два месяца обучения довольно улыбнулась подруга. А что с теми, которые прислали в прошлый раз? считай моральной компенсаации рассмеялась она вытаскивая свои 10 золотых теперь проблем со стипендтиями быть не должно и как же у тебя это получилось в голову начали закрадываться самые невероятные предположения какая-то мысль настойчиво уговаривала меня о чем-то вспомнить о чем-то что я знала но к чему никак не могла мысленно вернуться что ты так на меня смотришь напряглась а нахмурясь а меня как молнией прошила. «Трясая герей!» Подруга прикрыла глаза и замерла. «Ты дочь нашего ректора и первого советника короля? И ты молчала? А что я должна была тебе сказать?» Зажмурилась Триша, а после и вовсе закрыла лицо руками. «Правду?» «Я же говорила, что из обеспеченной семьи...» Её голос звучал сдавлено. «Меня мама приняла сюда раньше срока. Никто не должен знать о моём возрасте и происхождении. Я тут нахожусь под именем Триши Нур, далёкой родственницей леди Герей. То есть вопросов по крови, если потребуется, возникнуть не должно. Но для меня безопаснее тут быть именно Тришей». Я слушала её объяснения и уже даже не злилась. Она ведь и впрямь мне не лгала. Просто не сказала всей правды. «Да и узнай я её». ничего бы не изменилось ну вот теперь хоть все складывается рассмеялась я падая на свою кровать от это такая осведомленная почти по всем вопросам что аж страшно становилась подруга убрала руки от лица осторожно глянула на меня будь то проверяя на самом ли деле я не злюсь или только сыграть это решила фрей так ты не будешь меня убивать поинтересовалась она думаю что первая чародейка и первый колдун мне это просто так с рук не спустят отшутилась я а потом добавила я тебе другим способом отомщу за это это чем триша явно расслабилась и уже улыбалась продолжу занимать купальню утром когда ты будешь опаздывать на занятия а у меня будет свободное время да вложенно закатила я глаза и хитро усмехнулась ты не посмеешь вззвыла она, вскакивая с кровати, а потом расхохоталась. Ну из-за срамка же ты Вделаа бы ты свое лицо, вторила я ей, понимая, что очередная открывшаяся тайна сделала нас настолько ближе. Боги, да, я точно так сделаю, хотя бы раз точно. Тогда я сяду под дверью и буду громко плакать. сквозь хохот выдавила она, скрестись ноготочками и подбывать. смеявшись она присела рядом со мной на кровати и уже серьезно спросила ты точно не обижаешься нет я не лгала у этой тайны точно должна была быть причина но триж и если ты тут под другим именем в академии жить тьма аристократов что никто не знает как ты выглядишь я в столице находилась до десяти лет только с короткой заминкой ответила она потом вместе с леди нур, тетушкой нашего ректора отправилилась на ее родину, перевелась в местную школу чародеек и окончила ее экстерном. Из-за скуки магия давось просто отлично. папа переживал, что желающие вернуть порядке смогут похитить меня или навредить. со мной было вывезено несколько чемоданов артефактов. Отправился дух-ранитель. Короче охраняли меня так, что сейчас я хоть дышать могу спокойно. Во дворец по задумке я должна вернуться после окончания академии тогда ты -то меня вновь представят двору и никто даже пикнуть не посмеет что это именно я училась в академии под чужим именем как-то сложно и не говори закатила она глаза я тоже не выдержала в столицу то я вернулась почти четыре года назад ну вот и захотела душа праздника нарушила разрешение родителей пробралась на бал там и с томом познакомилась и «Хорошо, что у меня мозгов хватило другим именем представиться». «Ну как хватило?» Она смутилась. Я начала представляться настоящим, а потом осеклась. Ну, как-то так Триша и получилось. Она нервно хохотнула. «А стоило только маме о нём рассказать, так она пригрозила мне не принять в академию. Тайны же встречались. Ну, а дальше ты знаешь». «Знаю. Да, конечно, ситуация необычная». «Как ты меня вообще узнала?» Пошла в наступление подруга. «Ну, то есть, да, имена созвучные, да и я вела себя не то чтобы осторожно в вопросах осведомлённости». «А ещё мы виделись на одном из моих последних королевских приёмов», — улыбнулась я. «Мне тогда было лет десять. Тебе, получается, восемь было. Ты, кажется, была в пышном платье тёмно-коричневого цвета». «Да, цвета маминого рода», — она мечтательно улыбнулась. «Да и сейчас я тут под фамилией Нур, хоть и не совсем соблюдая оттенки в одеждах». «Эта традиция уже лет десять редко соблюдается», — хмыкнула я. «Ну и по мимике. Я давно думала, что ты мне кого-то напоминаешь, когда о чём-то оживлённо рассказываешь. И только сейчас дошло». «Эх, раскусила ты меня!» — рассмеялась она. «Госпожа, тьфу ты! Мама явно будет недовольна. Мы можем не говорить ей, что я знаю». пожалуй я плечами так что не переживай на этот счет я уже говорила как тебя люблю уточнила она с улыбкой нет не говорила хохотнула я но можешь повторить триша по-детски показала мне язык и обняла кажется пора спать а то ты завтра на тренировку собиралась это да согласилась я поправляя подушку так что сладких вам снов леди герей «И вам, леди Игрис!» — в тон отозвалась подруга, поднимаясь и направляясь к своей кровати. Утром я всё же вышла на пробежку, несмотря на прямо-таки ледяной пронизывающий ветер. Не спасали ни тёплый плащ, развивающийся за моей спиной тёмными крыльями, ни шерстяной свитер, который я одолжила у Триши. Но отказываться от привычки бегать и тренировать магию в свободное время я не хотела. Нет, приступы меня сейчас почти не беспокоили. Просто во время таких пробежек я встречалась с одним милым созданием. И вот, когда я пробегала участок леса, в кустах мелькал рыжий пушистый хвостик, сопровождая меня на всём пути. Сейчас я остановлюсь, присяду для тренировки, а феник будет наблюдать за магией. Забавный всё же зверёк. Я не ошиблась. Стоило остановиться и опуститься на поваленное бревно, как лисичка тут же кинулась ко мне. Замерла. «Привет», — привычно улыбнулась я ей. «Ну что, сегодня потренируемся создавать огненные иглы?» Феник, конечно же, мне не ответил, но любопытство так и светилось в тёмных глазах зверька. «Лисичка уйдёт вместе со мной. Только я направлюсь в сторону замка, а она нырнёт в потерявшие листву кусты». мне кажется что с каждым разом получается все лучше и лучше произнесла я удерживая в воздухе перед собой сразу несколько десятков острых огненных игл что думаешь феникс склонил голову на бок и тихо фыркнул будто отвечая жааль что я не обладаю даром общения с животными поседовала я поднимаясь на ноги думаю ты была бы хорошим собеседником лисичка прижала ушки наблюдая за мной а что я собираюсь уходить фыркнула на прощание и побежала в глубь леса а мой же путь лежал в сторону замка стоило сделать несколько шагов в нужном направлении как с неба посыпалась мелкая белая крупа снег кружился в воздухе мелкими зернышками оседал на землю и тал в столице еще тепло, а тут уже началась зима раздумывая о том, почему праздникнаяна празднуется с первого месяца зимы на второй нарушая все правила остальных трех торжеств и я поспешила в тепло замка а потом не удержалась и заддрала голову снег ледяными каплями падал на лицо заставляя улыбаться все же я люблю зиму